Третье. Вскоре, после первых сообщений об Авроре, резко возросло число мужских самоубийств. Удвоилось, утроилось, учетверилось. Мужчины уходили, громко хлопнув дверью, прыгали с крыш, пускали пулю в рот. Мужчины уходили тихо, принимали смертельную дозу лекарств, закрывали двери гаража, садились в автомобили, включали двигатель. Один вышедший на пенсию школьный учитель по имени Элиот Эйнсли позвонил на радиошоу в Сиднее, Австралия, чтобы объяснить свои намерения и поделиться мыслями перед тем, как скрыть вены и лечь рядом со спящей женой. «Не вижу смысла жить в мире, где нет женщин», сообщил бывший учитель ведущему. И мне пришло в голову, что, возможно, это испытание, проверка нашей любви к ним, нашей преданности. Вы меня понимаете, друг? Ведущий ответил, что не понимает и думает, что это Эйнсли просто съехала гребаная крыша. Но очень многие мужчины поняли. Этих самоубийц именовали по-разному. Однако наиболее популярное название пришло из Японии: спящие мужья – мужчины, которые надеялись присоединиться к своим женам и дочерям, куда бы те ни ушли. Тщетные надежды по ту сторону дерева мужчины не допускались.